Глава седьмая «Адриан, ты ведь теперь бог!» — ворчал Арчибальд, когда мы погружались на по-настоящему огромный флайер, способный перевозить не только людей, но и сразу несколько единиц тяжелой боевой техники. «Мог бы просто взять и перенести нас туда. Не тратили бы время на это глупое путешествие» и открыть им, что я могу вот так просто перемещаться в Красную Зону? «Ну ладно, тут ты прав», — пришлось признать магу. Обычная магия портальщиков начинает сбоить в местах, где многократно случались прорывы. Божественная сила легко это нивелировала бы, но мне пока что не хотелось раскрывать миру свою истинную силу. Пусть считают меня просто сильным охотником С-ранга. Погрузка в эту летающую крепость... А по-другому этот огромный пузатый флаер размером с небоскреб, только лежащий на боку, проходило довольно спешно. Грузили технику, способную работать в красной зоне, и людей. Мирослава перед посадкой разговаривала о чем-то с охотниками, которые будут прикрывать наши спины от монстров. Один из них, видимо, старший, ветеран со множеством шрамов на лице, отделился от группы, подошел ко мне и протянул руку. «Ваше высочество, я Артур Давыдов, старший в группе «Несущие бурю». Очень рад с вами познакомиться. Не так уж часто в дворянских родах есть столь сильные и одаренные, как вы». «Кому вы обычно подчиняетесь?» — спросил я. «Разумеется, Семену Вячеславовичу. Но так как в данный момент он под следствием, то его супруги. Валентина Витальевна распорядилась, чтобы мы участвовали в этой операции и прикрывали ваши спины». «Подсветилась, значит?» — буркнул Арчи. «Буду рад поработать», — ответил я на рукопожатие, после чего охотник вернулся к своим. «Сильный? С-ранг? Я бы, может, даже смог с помощью божественной силы заглянуть в его дар, но в таком случае он мог бы почувствовать это воздействие». Наконец, погрузка завершилась, и мы поднялись в воздух. Арчи в этот момент даже немного заинтересовался, как такая махина парит в воздухе. Решил немного опросить команду и смог найти человека, который его немного посвятил в детали. На флайере стояли мощные артефакты, способные снижать уровень гравитации. Потому и сама машина весила меньше. А еще тот человек похвастался, что эта машина экранирована империумом, благодаря чему техника даже способна нормально работать в красной зоне. Полет проходил спокойно. Техники занимались последними приготовлениями, охотники и солдаты проверяли свое оружие и снаряжение. Один я, казалось, ничем не занимался, чем заслуживал кривые взгляды охотников. В конце концов, Давыдов не выдержал. Подошел и осторожно, чтобы не оскорбить, поинтересовался. — Ваше Высочество, вы что, собираетесь отправиться в красную зону в обычном костюме? — Да, меня он более чем устраивает, — улыбнулся я, поправив ворот пиджака. — У нас есть запасные, вы могли бы... — Да отстань от него! — вмешался Арчи, который пребывал не в самом лучшем расположении духа. — Ну еще бы, из симпатичных девушек тут только Мирослава, но она уже попала в категорию моих поэтому старый ловелас даже не пытался. «Он занимался охотой на твари искажения, еще когда тебя в планах не было, и уж точно не тебе учить его, что ему носить». «Это уже лишнее, Арчи», — укорил я старого друга. «Что ж до вас, Давыдов, я прекрасно осведомлен, что мы отправляемся не на прогулку и более чем к ней подготовлен». «Как вам угодно, Ваше высочество». Давыдов раскланился и ушел в легком недовольстве. С одной стороны, ему могло казаться, что я слишком спокойно отношусь к операции, но с другой, я совсем не похож на глупых дворян-мажоров. Мужчина прекрасно осведомлен о том, какой силой я обладаю. Уж то, что я практически в одиночку победил дракона, точно. И считать такого человека легкомысленным попросту глупо. Да и не один я был одет в обычную одежду. Арчи и Санти тоже... Маг отрез отказался менять свою магическую мантию, сетуя на то, что там целая куча защитных рун вплетены в нити, а Санти броня, скорее всего, будет мешать. Вряд ли у них есть трансформирующиеся под его изменчивые габариты. Штаны не спадают, и то хорошо. «Двадцать минут до точки», — сообщили в динамике. Присутствующие сразу оживились. Теперь пошли последние приготовления. «А почему мы не можем просто до места долететь?» — спросил Санти. «Да потому что будем как на ладони», — ответил ему Арчи. «Эта хреновина может и экранирована от воздействия и искажения, но не от монстров. И ладно мелочевка, а если попадется тварь А или, не дай боги, С ранга? В любом случае, нас будут видеть все, и монстры, и британцы. По земле или воде, пусть медленнее, зато безопаснее». И действительно, Арчи как в воду глядел. Уже через десять минут заработали орудия флайера, она пару раз тряхнула. «Вступили в бой, держитесь крепче, может трясти», — вновь раздалось в динамиках. Я воспользовался божественной силой и заглянул за пределы флайера. На нас напала огромная стая горхонов. Это существа размером с крупную собаку, отдаленно напоминающие летучих мышей. И их было много. По меньшей мере, несколько сотен. Целый рой налетел на нас, пытаясь прогрызть металл, а двенадцать тяжелых автоматических орудий осыпали тварей градом пуль. Время от времени в них выстреливали другой пушкой, которая выбрасывала в рой взрывной снаряд. Вот поэтому мы и собирались двигаться по земле. Если сюда явится дракон или тварь близкого к нему уровня, то она разнесет наше судно в мгновение ока. «Все по машинам!» — раздался приказ, и люди засуетились. Рядом появилась Мирослава, которая взяла меня за руку. «Ты со мной!» — объявила она. «Кто бы сомневался!» — улыбнулся ей. И вот мы уже внутри тяжелого гусеничного броневика с открывающейся крышей. Только крепче держись, сброс будет жестким. — Какой сброс? — не понял Арчи. — Три, два, один, — громыхало в динамиках. — Сброс! И в этот момент под машинами открылся люк, и мы начали падать. Пол под ногами провалился внезапно, с глухим скрежетом расходящихся гидравлических пластин. Воздух завыл в ушах, а в животе похолодело от невесомости. Тяжелый флайер над нашими головами выбросил во все стороны заряды, взорвавшиеся и отогнавшие облаком монстров от падающих машин. Громыхнуло сильно. Санти даже поморщился и заткнул уши руками. Зато монстры рванули в стороны, пытаясь уйти подальше. — А тут есть парашют! — крикнул Арчи, заметив, что мы как-то очень долго падаем, а земля все ближе. «Нет — Нет! — бросила в ответ Мирослава. — Так что посадка будет жесткой! В смысле нет? Выпучил глаза старик, но уже через секунду все стало ясно. Под днищами сработало какое-то устройство: то ли артефакт, то ли высокотехнологичный гаджет. Но в итоге сила гравитации на объекте уменьшилась, а дальше врубились миниатюрные реактивные движки, выплевывающие синие струи пламени, и нас вжало в сиденье от резкого торможения. Посадка на самом деле оказалась жесткой: Тряхнула нас знатно, но вроде никто не пострадал. Тем временем другой транспорт тоже стал приземляться так же, как и мы. Особенно эффектно это вышло с шагающим танком, который выглядел как огромный механический паук, на вершину которого поставили мощное энергетическое оружие. Всего таких у нас было два, но один приземлился раньше нас, и я пропустил это. «Ой, меня сейчас...» Первым из броневика выскочил Санти, бросившись к соседним кустам. «Да, мне тоже как-то не очень...» Согласился Архимаг, хватаясь за живот, но в конечном итоге справился. А вот Мирослава выглядела нормально. Я бы даже сказал веселой. Ей это падение пришлось по душе. Все в порядке? – опросила она других бойцов рядом с нами и немного расслабилась, получив подтверждение. Гигантский флаер тем временем стал неторопливо разворачиваться, уходя с территории Красной зоны. Если все пройдет нормально, то он будет возвращаться на место через каждые три дня четыре раза. Если мы так и не вернемся, операция будет считаться проваленной, и нам придется пробиваться к границе красной зоны своими силами». Рядом с нашим броневиком поравнялся броневик Смирнова. «Двигаем, пока твари не вернулись!» — скомандовал он, и бронемашины тронулись в путь. Гусеницы с хрустом врезались в рыхлую почву, разбрасывая комья грязи. Местность тут была болотистой, и, видимо, еще совсем недавно тут прошли дожди. Но уйти от горхонов у нас так и не получилось. Пусть большая часть крылатых чудовища отправилась вслед за транспортным флайером, небольшая часть заметила нас и обрушилась с небес. Первыми загрохотали тяжелые пулеметы на броневиках. Огненные линии трассирующих прорезали тусклый свет, разрывая в клочья первых гархонов. И лишь когда облако крылатого роя подошло совсем близко, в дело включились охотники, не оставляя чудовищам ни единого шанса. Тот рыжеволосый тип с пирсингом поднял руку и выстрелил энергетической стрелой, которая при попадании отрикошетила, разом поражая десятки монстров поблизости. Монстры взрывались один за другим, словно перезрелые плоды, заполняя воздух мрадом горелой плоти. «Красиво!» — крикнул кто-то сзади, и я был полностью согласен. «Красиво вышло!» Х! Позер! Вот как надо!» Криво усмехнулся Арчи и тряхнул руками, словно пианист, который вот-вот собирается сыграть. Уже мне захотелось сказать, и кто это тут сейчас позерничает. Воздух справа от нас вздрогнул и заколебался, будто над раскаленной плитой. Потом раздался резкий хлопок, словно лопнул огромный пузырь, и вспыхнуло яростное пламя. Оно вырвалось из ничего, извиваясь, сливаясь в кольца, уплотняясь, набирая массу и форму. За секунду бесформенная вспышка превратилась в огромного огненного змея, чьи чешуйчатые бока искрились всполохами голубого пламени. Змей рванул вверх, а горхоны, еще секунду назад кружившие над нами, метнулись в расцепное, но поздно. Змей разинул полыхающую пасть и заглотил сразу нескольких, превращая их в пепел. Другим, что оказались рядом, повезло чуть больше. Хотя это как посмотреть. Одна лишь близость к огненному змею превращала их крылья в угли, и горхоны падали вниз. Живые, но сильно раненые. Внезапно раздавшийся рядом рев заставил нас оторвать взгляд от полыхающих небес. Справа из-за деревьев выскочило нечто огромное. Что-то вроде помеси носорога, крокодила и броненосца. Две с половиной тонны бронированной плоти неслись на нас со скоростью разогнавшегося грузовика.